Глава 30. За что я любил Романа, так это за его принципиальную пунктуальность. Договорились встретиться во дворе ВНКамата ровно в 2. Стоит, как Спасская башня, будто всю жизнь здесь стоял. Он сам выбрал для встречи этот уютный дворик, где два раза в год призывники прощались со своим детством. Вероятность того, что кто-нибудь из киношников увидит нас здесь, была равна нулю. Я развернулся по разметке, предназначенной для занятий строевой, и затормозил в тени акации. Роман открыл дверь, сначала поставил на сиденье ящик, напоминающий посылочный, а затем влез сам. Как у тебя здесь прохладно, сказал он, блаженно помахивая перед лицом газетой. Я покосился на ящик. Всё в порядке? Ни тени, показывал я. Роман поставил ящик на колени и сдвинул крышку в сторону. Зашелестела пергаментная бумага. Он опустил ладонь внутрь и выгреб горсть горящих солнцем монет. «Ну, что скажешь?» Я взял одну монету, рассмотрел ее, подкинул на ладони и кивнул. «Годится. Не отличишь от настоящей. Сколько здесь?» «Полторы тысячи штук. Почти четыре кило. Не мало?» «Хватит». поставив на заднее сиденье. Я отсчитал несколько стодолларовых купюр и протянул Роману: "Возьми за труды. Купишь, что не будешь жене и дочке". Роман взглянул на меня так, что мне стало не по себе. "Не надо, Кирилл", сказал он, не прикасаясь к деньгам. "У нас с тобой не те отношения, чтобы ты платил за мою верность тебе. Друзьям не платят". "Друзья тоже есть, хотят". И верное, и неверное, возразил я и сунул деньги в карман его рубашки. Роман стал неловко. Он помолчал, опустив голову, словно я его унизил. "Да брось ты, не комплексуй", сказал я каким-то поганным бодреньким голосом, обхватил его за тыло кладонью и притянул к себе. Мы боднулись головами. Где он ещё не искал? Роман вернулся к нашему делу. Я раскрыл блокнот на чистой странице и нарисовал на нем схему гостиницы и прилегающей к ней территории. Смотри сюда. Гараж он обследовал, вычеркиваю. Двор, кафе забетонирован, вычеркиваю. Вот этот оазис с сиренью добросовестно перепахал в ту ночь, когда я был на съемках. Что у нас осталось? Два цветника при входе в бар. Там же чугунная калитка на замке. Как он туда пройдет? А, я сегодня забуду её запереть. Роман с сомнением покачал головой. Побоится ковыряться в цветниках. Незаметно это сделать невозможно. Открытая площадка, твои окна сверху. Он сможет, хитрый гад. Соперную практику стал использовать. Знаешь, какую штуковину я нашёл в его инструментах? Щуп. Это такой стальной штырь на палочке. Мы что-то похожее в Афгане на разминирование использовали. Вгоняешь его в грунт, как иглуш прица в задницу. Если на полметра ушёл чисто, и если во что-то упёрся, копай лопатой. Ты думаешь там? С некоторым скептицизмом спросил Роман и тотчас согласился. Что ж, давай попробуем там. Сможешь всё аккуратно сделать? Мне нужен как минимум час. С 4 до 5 мы поедем заказывать кафеле для бассейна. Вот ключи от моего кабинета. В выдвижном ящике возьмёшь ключ от калитки. Перед уходом не забудь всё запереть. И, пожалуйста, сделай так, чтобы тебя никто не видел. Не беспокойся, сказал Роман, пяча ключи в карман. В половине 11 я уеду вместе с девочкой. Ты в это время уже должен сидеть с прибором ночного видения на консульском замке и смотреть в оба. В оба не получится, ответил Роман. У прибора только один окуляр. Походкой делового человека, у которого есть всё, кроме свободного времени, я вышел из гаража через тыльную дверь и, стряхнув с плеча крошки щебня, поднялся по пружинящей вагонке на цокольный этаж. Доходя до сидя на корточках, густо намазывал на ракушечный блок густой раствор. Лысый в чёрной робе, он очень напоминал осуждённого. Я похлопал рабочего по спине и сказал: "Зайди ко мне через минуту". В кабинете он появился сразу же, как только я сел за стол. Переступил порог, низко пригнувшись, словно опасался задеть косяк. И стснул с головы белую от цементной пыли кепку. "Я хочу спросить твоего совета", сказал я, подпирая подбородок кулаком. Рабочий переступил с ноги на ногу и кашлянул, прочищая горло для ответа. "Я подоскал новую бригаду из 12 человек. Парни все крымские, дружные, работать умеют. Но вот бригадира я решил оставить прежнего, Романа. Что ты по этому поводу думаешь?" Дохляга, напрягая губы, молча покрутил в разные стороны головой. Я давно заметил, когда он собирался что-либо сказать, то мучительно долго подыскивал слова. "Простите, хозяин", наконец произнёс он. "Я не в порядке доноса, я так ради совета. Я тебя ради совета и позвал". Дохляга так посмотрел на меня своими печальными глазами, что я почувствовал себя должником. Выпить хочешь? предложил я, чтобы немного его расслабить. Ну, простонал он, боясь опустить глаза. Если вам не жалко, то трошки можно. Так, чуть-чуть, для символики. Тогда садись, не торчи в дверях, попросил я, выставляя на сервировочный столик два бокала и наливая по глотку мартеля. Доходяга присел на край стула, взял бокал в ладони, как птенца, и понюхал коричневый маслянистый коньяк. «Вино не вино, о, водка не водка», — бормотал он. Я смотрел на его черную куртку без пуговиц, на руки с грязными ногтями, на изможденное лицо, и от того, что между нами была бездна, испытывал к нему странную отталкивающую жалость, как к бездомному псу, которому не рискуешь слишком часто выносить кости, чтобы не приручить. Хороший у вас кабинет, произнес он, смакуя коньяк и глядя на зеркальный потолок. Так сказать, евроремонт. Ты мне собирался что-то сказать, напомнил я. Что сказать? Не определенно пожал плечами доходяга. Сначала вроде как что-то хотел сказать, а теперь думаю и говорить нечего. Я выжидающе смотрел на рабочего. Кулак устал держать тяжёлую от проблем голову. — Роман — дурной человек, — повторил он, опуская бокал на столик и хлопая себя по карманам. — Секареточку бы. Своей забыл. — Почему же он дурной? — Потому что зла вам желает от того, что вы его со строительства погнали. Может, вам сделать гадость. — Так ведь не сделал же. — Да и поздно уже. Я снова беру его на работу. — А он злопамятный. мстительный, а вдруг украдёт у вас что? И тогда на всех рабочих тень упадёт. Понятно, ответил я и встал из-за стола. Спасибо, что предупредил. Я буду за ним внимательно следить. Да как не предупредить, засуетился до хозяга, тоже поднялся со стула и торопливо схватил бокал, в котором что-то ещё оставалось на дне. Вы, хозяин, человек хоть строгий, но справедливый. В общем, за вас Он вытряхнул последнюю каплю себе на язык, причмокнул и бережно поставил бокал на столик. "Надень что-нибудь почище", сказал я, глядя на белые отпечатки двух полушарий, оставшиеся на стуле. "Поедем с тобой подбирать плитку для бассейна".